Он только начал согреваться, когда увидел нечто необычное для этого места. Широкая улица превратилась в ряды ступеней, а по обеим сторонам... Тегер остановился. Жилища? Он был знаком с шатрами Терла и гораздо меньшими по размеру палатками Джинджера Фера. Видел он и постоянное жилище оседлых гоминидов. Но никогда ему не приходилось видеть что-нибудь подобно этим ярко раскрашенным квадратным домам. Тем не менее, это были дома с дверьми высотой в человеческий рост, по обе стороны которых росли деревья, и с окнами. Потом он побежал снова. Дома закончились. Он увидел невероятных размеров силуэты, прямоугольные сооружения, какие-то искривленные, Яйцеобразные формы, лес всяческих труб, Огромные паутины из металла, плоские и изогнутые. У Тегера в голове не укладывалось, для чего все это. Он лишь хотел охватить всю картину в целом. Осмысливать увиденное потом. Тегер осматривал город, а не пейзаж, разворачивавшийся внизу. Но вот в его поле зрения попала река, линия отвесных скал. Круизеры. Ни в одной расы не было таких зорких глаз, как у красных пастухов, да и ни одну из естественных форм невозможно было принять за круизер машинных людей. Он узнал караван Валавирджилин, расположившийся на скалистом пике. Похоже, что большинство членов экспедиции куда-то ушли. Никаких признаков движения не было видно, пока одна из точек не встала, чтобы потянуться. Часовое исчисла травяных великанов. Тегер подошел к самому краю и замахал руками, точно человек, пытающийся взлететь. Заметят они его или нет? Нет, здесь, среди этих странных сооружений, определенно не заметят. Вот если бы он мог встать так, чтобы оказаться на фоне неба... Всему свое время. Круизеры подождут. Граничная улица начала расширяться. Далеко впереди теггер увидел дверь, которую он раскрыл пинком прошлой ночью. А здесь улица заворачивала под прямым углом. Тегер свернул направо и оказался в темноте. Он замедлил бег. Жуткое зловоние остановило бы любого, царивший здесь запах смерти, гниения и еще чего-то знакомого. К нему начало чуть-чуть возвращаться зрение. Улица свернула вправо, все еще спускаясь вниз. Он выбежал оттуда быстрее, чем вбежал. То, что прошлой ночью ему показалось спиральной лестницей, было значительно крупнее, чем он представлял. Сюда одновременно могли бы свободно въехать четыре круизера. Теггер вглядывался в темноту, понимая, что придется идти туда. Придется ждать, пока глаза привыкнут к темноте и заглянуть в гнездо теней. Но не сейчас. Теггер побежал дальше. Доки и склад. Огромные серебристые резервуары. Солнце сверкало, отражаясь в оконных стеклах. Короткие улицы и широкие лестницы, наклоняющиеся по мере того, как они поднимались. Дома с окнами, поднимающиеся ряд за рядом, ярус за ярусом. Он добрался до лестничной улицы и начал сбираться по ней. Вокруг домов и между ними лежала земля. Почти по всей длине лестничной улицы широкая полоса земли, тянувшаяся от передней двери одного дома, представляла собой плоскую крышу другого, расположенного ниже. Некоторые из этих участков были затоплены, некоторые — смыты, или из-за дождя льющегося сотни фаланов. Он видел мертвые деревья, упавшие деревья, живые деревья, фруктовые деревья. Тут, начиная от самого верхнего дома, Почти до самого конца пограничная улицы неровной линии росли помы. С первого взгляда казалось, что они посажены одновременно, но два дерева, стоящих на самом верху, были мертвы, а те, что находились в самом низу, только начинали плодоносить. Помы на них были размером с человеческую голову. Тегель представил, как сотни фаланов подряд десятки тысяч круглых помов скатывались по наклонной плоскости вниз так что семенами от одного дерева оказался засажен весь склон там виднелось окно плоское не выпуклая и большое размером с постель терла с темной поверхностью теггер заглянул в него но внутри было темно У соседнего дома лежало громадное дерево, вырванное с корнем, от падения которого треснула стена. У этого дома тоже было огромное окно, смотрящее на участок земли. Тегер подобрал увесистый камень и попытался разбить стекло. Но раскололось не стекло, а камень. Но ведь стена треснула. Может, ему удастся протиснуться сквозь эту щель? Получилось. По понятиям Теггера, помещение внутри было большим, больше, чем палатка или шатер. Стоявшая там мебель для него тоже была великовато, хотя и не такая огромная, как у травяных великанов. Когда он сел на стул, ноги не доставали до пола. По другую сторону окна он обнаружил овальную кровать. На ней в спокойных позах лежало пять скелетов, три взрослых и два детских. Еще один детский находился у двери. За дверью его встретила темнота. Отодрав трухлявую ножку кровати, он поджег ее наподобие факела и шагнул в темноту. Окон здесь не было. Он увидел какое-то оборудование, приборы управления, рукоятки, которые поворачивались во все стороны, над трубами, выступавшими из стены. Еще две располагались с двух концов лохани со стоком внизу. Похоже, трубы для воды, но вода из них не бежала. Теггер продолжал обследовать. Еще одна комната без окон. Еще один скелет взрослого. Он лежал возле неглубокой выемки с десятью крошечными кнопочками внутри. Еще какие-то регулировки, — подумал теггер запуская руку в свой вещевой мешок, похоже на те, что и в кабине пузыре. Полотенце. Нож с клинообразным лезвием. Несколько полосок, уже оторванных от куска ткани, валы. Он начал подсовывать их. Не сработало, снова не сработало, опять нет. И случилось чудо. Вспыхнул свет. Точка на потолке засверкала так ярко, что смотреть было невозможно. Теггер вышел оттуда. Свет зажегся во всем доме. Теггер не стал ничего выключать. Его поразило, что энергия до сих пор не иссякла. Откуда она бралась? Теггер зашагал вдоль домов. Теперь он двигался гораздо быстрее, заглядывая в окна. То здесь, то там он видел скелеты, всегда внутри домов. Снаружи не осталось ни одного тела. Они послужили кормом для птиц. Кое-где виднелась чахлая трава различных видов. Он знал, что некоторые из них съедобны для гомониминидов. Высокие растения были слишком странными, явно пригодными только для украшения. Может, вот это, с фиолетовыми листьями, Он разрыл землю вокруг, потянул за ствол и обнаружил мясистые корни. Фермеры из дельты Мутной реки едят их вареными Значит, это тоже огороды. Тегер уселся, скрестив ноги в понче цвета земли, так что дождь омывал его, как еще один земляной ком. Эти маленькие островки грязи уже давно перестали быть фермами. Заросли растений... Нисколько не напоминали аккуратно посаженные грядки. Скорее всего, они оказались заброшенными со времен падения городов. Но разве не странно, что обитатели этого ограниченного мирка выращивали урожай, которого не хватит, чтобы накормить одного смирно? Тегер нашел это более чем интересным. Что еще здесь стоило взять на заметку? Он стоял у домов, расположенных на самом верху. Судя по всему, строители городов любили хороший обзор.